Глава 3. Место, где под защитой роты военных жили и работали ученые, называли научным лагерем только в силу укоренившейся привычки. Когда-то это действительно был лагерь, несколько сборных домиков и палаток, окруженных изгородью из колючей проволоки. Со временем лагерь разросся и прочно обосновался на месте. Теперь это был поселок, или даже небольшой городок со своей инфраструктурой. А если посмотреть на него с точки зрения военного, надёжно укреплённый форт, способный выдержать долговременную осаду. Привет, гупи! К сталкеру, о котором, казалось, все забыли, подошёл невысокий светловолосый человечек в голубом лабораторном комбинезоне. На вид лет 35 пять. Очки на кончике непропорционально длинного носа, как, пожалуй, у половины гражданских обитателей лагеря. Заместитель научного руководителя лагеря. Звали его Стивен. С ним можно договориться о продаже или обмене бирюлек. И это всё, что нужно было знать о нём Гуппи. Здорово, Стивен. Вместо рукопожатия Гуппи помахал контейнером с бирюльками. Что-нибудь особенное? Перещурился ботаник. Стивен уже полтора года работал в научном лагере и знал, что если гуппи явился на другой день после выброса, то уж точно не с пустым контейнером. Пружинки и цепни. Стивен недовольно оттопырил нижнюю губу. И всё? А что, мало? Кто тебе последний раз цепни приносил? А у меня их пара. Большие? По метру каждый. Маловато будет. Сомнением покачал головой Стивен. «Облучай как следует, так они у тебя за неделю вдвое вырастут». Стивен наклонил голову к плечу и, прищурившись, молча посмотрел на гупи. «Что?» «Да не верю я, что сразу после выброса ты только пару цепней до да пружинки нашёл». «Остальное не для тебя». «Ах, вот оно как! И что же там у тебя?» «Ты всё равно не купишь». «Ну, просто так скажи». Гуппи искоса бросил взгляд на пару вояк в голубых касках, пристроившихся неподалёку, вроде бы покурить, а на самом деле внимательно прислушивающихся к разговору гражданского зама со сталкером. У обоих сержантские нашивки на рукавах. «Пойдём к тебе, там и переговорим», — кивнул Стивену Гупи. «Идём», — не стал возражать тот. И первым пошёл по дорожке, ведущей мимо лабораторного корпуса к жилым пристройкам. «Ты мне ещё за француза должен». На ходу, не откладывая в долгий ящик, напомнил Гуппи. «За какого такого француза?» Стивен сделал вид, что не понимает, о чём идёт речь. На самом-то деле он всё отлично понимал. И по-русски говорил почти без акцента. «За Феликса», — уточнил Гупи. «А, ну да, конечно». Быстро кивнул несколько раз Стивен. «Где ты его нашёл?» «У озера? Где же ещё?» Усмехнулся Гупи. Он там цветы для какой-то Деннис собирал. А с лицом у него что? Это уже когда его обратно вёл. Он голову в пасть притворщику засунул. Кстати, притворщик был необычный. В каком смысле? Он был похож на цветок, вроде подснежника. Только очень большой. Стивен замедлил шаг и с интересом посмотрел на сталкера. Серьёзно? Я тебе врал когда... «Очень интересно». Стивен озадаченно прикусил губу. «Выходит, он может сканировать память?» «Да в зоне это каждая вторая тварь умеет». Усмехнулся Гуппи. «Да, конечно». Стивен поднял руку и поскрёб ногтём крошечную проплешинку на затылке. «Проблема в том, что к нам эти существа попадают, как правило, в мёртвом виде». «А ты бы хотел, чтобы вам живого контролёра притащили?» Насмешливо скривился сталкер. «Было бы замечательно!» – меланхолично кивнул Стивен. «Нужно только прежде решить вопрос с его содержанием». «Ты сумасшедший, Стивен!» – объявил как диагноз Гупи. «Можно подумать, что ты нет!» – с невозмутимым спокойствием парировал ботаник. «Сходи к доктору на болото!» – посоветовал Гуппи. «Он, если захочет, покажет тебе живого контролёра!» «Не захочет!» – уверенно качнул головой Стивен. «Мы уже пробовали с ним договориться!» «И что?» «А ничего». Ботаник развёл руками, будто что-то потерял. «Пошли вы», — говорит. «В задницу?» «Именно так». «Выходит, чем-то вы ему не глянулись». «Я даже знаю, чем». «Серьёзно?» «Мы не настолько безумны, как он. Мы с ним сошлись во мнении о том, что зона — это преддверие ада. Вот только мы полагаем, что врата в ад находятся где-то в самом её центре, возле станции». Откуда после выбросов пруд эти чёртовые твари? Доктор же уверен, что ад начинается за охраняемым периметром. Гупи одобрительно хмыкнул. Не всякий так сразу понимает болотного доктора. А Стивен Гайдиште раскусил его на раз. Они прошли мимо научного корпуса и обогнули столовую. Теперь полевую руку одних находился в Иваре и казарма с небольшим плацем, над которым развивалось голубое знамя ООН а справа сборные жилые домики научного и обслуживающего персонала. «Слушай, а женщины у вас тут есть?» – неожиданно для себя самого спросил Гупи. «Женщины?» Стивен непонимающе посмотрел на Сталкера. «Какие женщины?» «Обыкновенные». Пожал плечами Гупи. «Сколько раз тут у вас бывал, ни разу женщины не видел». «В лагере нет женщин». По пристенной лестнице они поднялись на второй этаж административного корпуса и по открытой галерее прошли в дальний его конец, где находился отдельный вход в кабинет Стивена. В него можно было попасть и пройдя по внутренней лестнице, но самому Стивену нравилось идти по галерее. Во-первых, приятно смотреть на всех сверху вниз. Во-вторых, отдельный вход придавал дополнительное ощущение свободы и независимости. По мнению Гупи, весьма иллюзорно. «Что, ни одной?» – недоверчиво переспросил сталкер. Стивен провёл пластиковой карточкой по щели магнитного замка, распахнул дверь и жестом предложил Гуппи войти первым. «А что тут делать женщинам? Войдя в кабинет, Гуппи скинул с плечи рюкзак и бросил его на пол. Рядом поставил автомат и контейнер с бирюльками. Сверху кинул разгрузочный жилет, в карманах дополнительные обоймы, гранаты и мелкие гаджеты. Без женщин жизнь не та. С истомой вздохнул Гупи, сел на небольшой кожаный диванчик и похлопал ладонью по гладкой, туго набитой жестким конским волосом подушки. Всякий раз, усаживаясь на этот диван, Гупи удивлялся, и как только его сюда затащили, неужто вместе с остальным барахлом вертолетом закинули. А как иначе? Да, буржуи себе ни в чем не отказывают. «Любой из них даже возле жерла вулкана, который вот-вот рванёт, пипифакс потребует, причём непременно в цветочек и с розовым ароматом». «А наши?» Мысленно Гупья безнадежной рукой махнул. Наверное, уже за сотню перевалил счёт новичков, что, отправляясь в зону, не подумали туалетную бумагу с собой перехватить. Элементарно казалось бы, а нет, и с тем сгинули. «Вот скажи, Стивен, кто тебе носки стирает?» Вернулся к прежней теме Гупи. «Нам тюк одноразовых, каждую неделю сбрасывают». «Ну, тогда ясно, в чём твоя проблема». Многозначительно хмыкнул Сталкер. Стивен оставил реплику без ответа. Он уселся за большой двухтумбовый стол, отодвинул на угол коробочку с флешками, глянув на дисплей ноутбука. Пару раз ткнул пальцем в клавиатуру, то ли завершая программу, то ли разрешая продолжить. После чего сложил руки перед собой и посмотрел на Гупи. «Показывай, что принёс». Гупи поднялся с дивана и, прихватив по дороге один из контейнеров, пересел на стул по другую сторону стола. Прямо на стол вытрясать. В ответ на дежурную сталкерскую шутку, ботаник также дежурно усмехнулся и достал из-под стола большой круглый цилиндр из толстого освинцованного стекла. На крышке цилиндра имелся металлический переходник с двумя зажимами, соответствующими таким же зажимам на днище научного контейнера. Сталкер присоединил контейнер к переходнику и повернул барашек, удерживающий днище. В стеклянный цилиндр высыпалось полтора десятка поющих пружинок и два цепня, бывшие некогда одним целым. Пружинки почему-то остались безмолвными, что несколько озадачило Сталкера. «Не хотят они петь для тебя, Стивен». Гуппи постучал пальцем по стеклу, надеясь пробудить пружинки. В ответ только одна из них слегка дёрнулась и издала короткий, отрывистый звук, похожий на треск лопнувшего триплекса. «Догадываются, наверное, что ты с ними собираешься сделать». «У меня запоёт», – многозначительно пообещал зам по науке. А вот цепни вели себя молодцом. Гуппи опасался, что в контейнере каждый из них развалится ещё на несколько кусков, а они ничего, целёхонькие. Склонившись над стеклянным приёмником, Стивен принялся пересчитывать пружинки, поочерёдно указывая на каждую концом авторучки. Пружинки в последнее время редко попадаются. На всякий случай заметил Гупи. «Я знал, что ты ими занимаешься, поэтому и прихватил. Специально для тебя». «Пружинки ведь и неактивные бывают». Как бы, между прочим, заметил Стивен. «Я тебе неактивные приносил». Обиделся Гупи. «Всё равно проверить надо». Вяло стоял на своем зампа науке. Разговаривать с такими людьми все равно, что колотить кулаками набитый ватой мешок, сколько ни старайся, хоть весь потом и зайди, все без толку. Ладно, проверяй. Махнул рукой Гупи. А с цепнями что? Стивен склонился над приемником так, что очками едва не коснулся стекла. А что с цепнями? Совершенно искренне удивился Гупи. Да вялые они какие-то. Что? Изумлённо вытаращился на ботаника Сталкер. «Я пошутил», — сказал Стивен и при этом даже не улыбнулся. Гуппи в ответ только ладонями себя по коленкам хлопнул. «Пока ты проверять будешь, я бы часика три-четыре вздремнул где-нибудь». Сталкер прикрыл кулаком зевок. «Ночка бессонная была. Шёл бы к нам работать, спал бы спокойно по ночам». Наизъедательно заметил Стивен. «Знаю я вас», — криво усмехнулся Гуппи. «Для вас сталкеры такие же подопытные, как все остальные обитатели зоны». «Ну и что с того? Мы же платим. И хорошо платим». А, пустой разговор». Махнул рукой Гупи. Стивен уже не первый раз предлагал ему поработать на науку. Но Гупи подобная перспектива не прельщала. «Если подпишешь контракт, придется делать все, что тебе скажут». А этим шипздиком порой такое в голову приходит, что и Говарду Лавкрафту не снилось, и Эдгару По в опиумном бреду не виделось. «Ладно, я скажу, чтобы в казарме тебе койку выделили». «Да я и здесь могу», — кивнул на диван Гупи. «В казарме будет удобнее», — отрезал Стивен. В казарме так в казарме, в принципе, Гупи было всё равно, лишь бы только вояки не лезли со своими дурацкими расспросами. Они ведь по большей части зону только со сторожевых вышек видят. Вот и интересуются, что там да как. Чтобы дома было, что рассказать по позабористее. Стивен постучал пальцами по стеклянному приёмнику. «Намного это не потянет», — сказал он и многозначительно посмотрел на второй контейнер сталкера. «Новые программы для детектора есть?» «Ждём». А про сканеры слушок ходил. Сканеры прислали, но они глючат со страшной силой. Должно быть, зона их из себя выводит. Что, совсем работать нельзя? Абсолютно. Тогда скажи сам, что у тебя хорошего есть. И не забудь. Гуппи поднял длинный кривой указательный палец. Ты мне ещё за француза должен. Есть одна интересная вещица. Стивен достал из ящика стола круглую, почти плоскую никелированную коробочку. Подержав коробочку в руках несколько секунд, будто колеблясь, стоит ли вообще показывать, Ботаник положил её на стол и быстрым движением пододвинул к гупе. Щелчком сталкер отправил коробку обратно. Незнакомые и непонятные вещи внушали ему опасения. «Если не знаешь, что перед тобой, лучше не трогай», гласит одна из главных заповедей сталкера. Улыбнувшись с чувством собственного превосходства, Стивен осторожно взял круглую коробочку в руку и повернул верхнюю крышку. Открытую коробочку он снова положил на стол. Внутри лежал чёрный диск, судя по виду, сделанный из упругого полумягкого пластика. С десяток серых индикаторов на диске загорелись, едва Стивен коснулся пальцем его центра. «Нравится?» – посмотрел он на гупи. «У нас что, Новый год на носу?» – недовольно буркнул в ответ сталкер. Стивен тяжело и безнадёжно вздохнул, подцепил диск двумя пальцами и вытащил его из коробки. С другой стороны, диск был покрыт множеством небольших пупырышков, как массажная щётка. «Это HL22, новая усовершенствованная модель диагностической аптечки с инъектором HL13», объяснил зам по науке. «Незаменимая вещь в случае, когда человек находится в тяжёлом шоковом состоянии или при отравлении неизвестным веществом. От старой отличается тем, что благодаря встроенному чипу искусственного интеллекта может сама поставить диагноз и назначить медикаментозное лечение. Достаточно активировать инъектор и на несколько секунд прижать его к открытому участку кожи больного, желательно в районе груди. Стивен показал, как это должно выглядеть, правда, через халат. Инъектор сам снимет все необходимые показатели жизнедеятельности организма, сделает экспресс-анализ крови, после чего поставит диагноз. И что самое замечательное, повторяя недавний жест Гупи, ботаник поднял указательный палец. С помощью миниатюрных пневмокапсул сам сделает инъекцию всех необходимых лекарств. Вот, смотри. Стивен поднёс прибор поближе к Гупи и щёлкнул кнопкой на боку. Из узкой щели выскользнула тонкая полимерная мембрана, покрытая множеством крошечных пузырьков. Это картридж с медицинскими препаратами. Один картридж можно использовать от трёх до шести раз. В зависимости от тяжести состояния больного. Для того, чтобы вновь задействовать аптечку, достаточно сменить картридж. Гупи взял картридж из рук Стивена и посмотрел сквозь него на свет. Просто так, чтобы что-то сделать. «Любопытная вещица», – произнёс он намеренно безразличным голосом. «Именно так следовало начинать торговаться». Особенно когда имеешь дело с таким неумелым, но прижимистым торговцем, как зампа науке. Любопытная? Стивен возмущенно вскинул брови. Да, это новейшая армейская разработка. Гражданских аналогов нет. Для Сталкера, особенно для такого, как ты, одиночки, вещь незаменимая. Полезная. Поправил Гупи. Незаменимая! Стоял на своем ботаник. Между прочим, нам всего двадцать пять штук прислали. А катриджи? «Картриджи много? Сколько дашь к прибору? Десяток. Мало. У них срок годности всего полгода. Потом придешь, я еще дам. Договорились. Гупи улыбнулся и протянул Стивену катридж. О чем? Растерялся тот. Один прибор и десять запасных катриджей за пружинки и цепней. У Стивена едва подбородок не отвалился. «Ты смеяшься, Гупи!» «Разве?» – изобразил недоумение сталкер. «Я даже говорить об этом не желаю!» Стивен положил прибор в коробку и решительно хлопнул ладонью по крышке. «Тогда зачем ты вообще показал мне эту игрушку?» «Чтобы ты был в курсе!» Стивен сделал движение, как будто собрался убрать прибор в стол. «Постой!» – проворно выбросил руку вперёд Гупи. «Что ты за неё хочешь?» «А что у тебя в другом контейнере?» «Это не для тебя». Гупи сделал отрицательный жест рукой. Очень решительный, но слишком поспешный. «Я просто спросил». Как ни в чём не бывало, Стивен откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы на животе. Аптечка-инъектор осталась лежать на столе. «Глаза дракона и дому С неохотой признался Гупи. да мие Стивен постучал пальцами по краю стола. «Сколько?» «Я уже обещал это жабе». «Нет». Уверенно покачал головой Стивен. «Жабе ты ничего не обещал. Просто ты тащишь эти артефакты ему, потому что он за них хорошо платит». «И что в этом плохого?» Криво усмехнулся Глупи. «То, что потом, думаю, ее перепродаётся по цене в 10, а то и в 20 раз больше той, что платит тебе за него барыга а покупают его отчаявшиеся люди, которые считают его спасением от убивающих их болезней. «Ну и что?» – пожал плечами Гуппи. «Я же не заставляю их эту дрянь принимать. Я честно зарабатываю свои тугрики». «Добавь к пружинкам и цепням еще полкило дому миё и забирай инъектор». Сделал красивый жест рукой Стивен. «А тебе оно зачем?» – подозрительно прищудился Гуппи. «Для научных целей». Многозначительно изрёк ботаник. «Я понимаю, что ты не в кашу его добавляешь. Я спрашиваю, какие свойства думумиё тебя интересуют?» «Это не для меня, а для доктора Фредриксона. Он в своё время начал заниматься изучением физико-химических свойств думумиё. Но у него вскоре закончился материал для исследований. Но что-то любопытное он всё же обнаружил, ведь так?» «Наверное». Стивен поднялся из кресла и подошёл к окну. С улицы доносились дружные выкрики бравых вояк. По плацу вышагивало отделение, свободное отнесение караульной службы. Без троевой подготовки в армии нельзя. «Что доктор Фредриксон нашёл в Думу миё?» — повторил свой вопрос сталкер. «Зачем тебе это?» — обернувшись, поправил очки Стивен. «Жаба ведь тебе не за знание платит, а за товар». «Мы все от природы любопытные. Гупи попытался обратить всё в шутку. «И у нас у всех есть секреты», – в тон ему добавил Стивен. «Значит, не договоримся». Гупи сделал последнюю попытку выторговать по дешёвке заинтересовавший его прибор. «Вещица-то, конечно, занятная, да и пригодится может в самый неожиданный момент. Но если отдать, думаем, её, пусть даже не всё» то денег, что заплатит за оставшиеся жаба, хватит лишь на то, чтобы закупить боеприпасов с консервами, обновить амуницию и снова в зону топать. Какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Ты просишь о невозможном. Медленно и вроде как с разочарованием покачал головой Стивен. Хорошо. Решительно хлопнул ладонью по столу Гуппи. Давай тугриками, а за француза дюжину армейских сухпайков. Изображая задумчивость, Стивен обхватил пальцами подбородок, наклонил голову и прошёлся по комнате. «Что теперь не так?» – удивлённо развёл руками сталкер. «Есть другой вариант». Стивен искоса глянул на сталкера. «Ты подаришь мне новенький инъектор?» – счастливо хлопнул в ладоши Гуппи. «Нет». – едва заметно качнул головой Стивен. «У меня есть для тебя работа». «Проехали». «Серьёзная работа?» – я сказал нет не связанное с научными исследованиями. После такого заявления зама по науке Гуппи счёл возможным изобразить интерес. «Слушаю». «Мы хотим отключить установку, создающую пси вокруг озера». «А я тут при чём?» «Ты мог бы провести группу к радару». «Ты спятил, Стивен». Гуппи сразу обеими руками стукнулся о побу. «Видел своего приятеля Феликса. Хочешь, чтобы я тоже стал таким?» Мы разработали специальный шлем, защищающий мозг от воздеиствия псиполя. И насколько надёжна защита? Теоретически? Нет, практически. Мы проводили стендовые испытания. Знаешь, что я тебе скажу, Стивен? Если всё так здорово, почему бы тебе самому не нацепить этот чёртов шлем и не отключить радар? Радар находится в катакомбах, вырытых под озером. И что тебя в этом смущает? Бюреры. а, -а, -а. С показным удивлением вскинул брови Гупи. Ты оказывается в курсе, что в катакомбах живут бюреры. Мы дадим тебе в сопровождение группы военных. Ты думаешь им по силам справиться с бюрерами? Самим нет. Но если с ними будешь ты, меня с ними не будет. Гупи стукнул ладонью по столу, будто муху прихлопнул. Все. Точка. абзац, Олес. Как тебе еще сказать, чтобы ты наконец понял, я ни на кого не работаю? «Тебе хорошо заплатят». «Нет». «Очень хорошо». «Нихт». «А как насчёт амнистии?» «Мёртвому амнистия ни к чему. А забраться в кишащее бюрерами подземелья, имея за спиной полтора десятка вышкаленных кретинов, умеющих только стрелять, да орать во всю глотку. «Ес, yes, сэр!» Это всё равно, что просунуть голову в дырку гильотины, а потом самому же дёрнуть за верёвочку. «Если бы мне нужно было выполнить эту работу, я бы пошёл туда один». Но, упреждая все новые доводы, что готов был привести Стивен, Гуппи выставил перед собой ладонь. «Мне это не нужно!» «Зря...» Гупи зевнул весь рот. «В общем так, Стивен, пока я спать буду, ты мне расчётец подготовь. За француза, как и договаривались, дюжину сухпайков. А пружинки и цепни пойдут по обычной цене. Годится?» Ботаник в ответ скрыл такую физиономию, что Гупи едва не рассмеялся. «Вещички я у тебя оставлю, а то как бы служивые не растащили». Сталкер подмигнул Стивену. «Мол, не расстраивайся, приятель. Глядишь, ещё найдёшь дурака для своих опытов. Тоже мне Джимми Хендрикс выискался».